Но очень скоро разговор перешёл на крик, и Данилову пришлось покинуть диван в ординаторской и пойти наводить порядок. Орать в медицинском учреждении нельзя. В смотровой давала волю эмоциям Толстухова в розовом сарафане. Устояла в бойцовской позе скандалистки, левая рука упирается в бок, за одной висящей на плече сумку оберегает от посягательств.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 Я слышал, как здесь упоминали директора департамента здравоохранения. Его здесь часто вспоминают. И ещё слышал, что вы работаете в городской администрации. В каком подразделении можно узнать? В Дезе, наверное. Людей, страдающих синдромом Бальшова-начальника, надо сразу же ставить на место, иначе разговор с ними не получится. Потому как сверкнули глаза женщины, Данило стало ясно, что с Дезем он угадал. Тогда слушайте. Правая рука перестала играть в камень-ножницы-бумагу и тоже упёрлась в бок, словно женщина готовилась пуститься в пляс. 2 недели назад я положила к вам свою свекровь. Только принимал её другой врач. Куда именно её положили?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 Я не удивлюсь, если вы в тех оере разобрали старуху на органы. Спокойствие, только спокойствие, Вольдемар. Одёрнул себя Данилов и продолжил звать к логике. Могу я узнать фамилию и год рождения вашей свекрови? Мижевова Анна Ивановна, 31 -го года рождения, лежала в 315 палате. Скажу сразу,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 Данилов так и думал, что сёстры ошибочно отметили межголовное движение в суточном отчёте о поступлении и выбытии пациентов: выписанный, а не переведённый. А родственникам не сообщали, но навестили. Старшая сестра должна была позвонить, забыла, наверное. Информация о переводе Виктория Михайловна приняла спокойно. Данилов опасался, что она начнёт кочать права, объясняя, как врачи могли перевезти старушку без согласия родственников, но обошлось без нового скандала. Спасибо, доктор. Адрес и телефон не подскажете? Вот чего же, подскажу. Данилов достал из ящика стола пухлый адресный справочник и быстро найдя нужную страницу, списал на чистый лист бумаги адрес 13-й психиатрической больницы.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 пришлось Данилову с денежкой в руках догонять свою благодетельницу и чуть ли не силой возвращать ей подарок. Незваные гости появились тогда, когда купюра ещё была в руке Данилова. Гостями оказались заместитель директора института по учебной части Ромашов и двое незнакомых Данилову мужчин. Все были в белых халатах, то есть ещё находились на работе, несмотря на то, что шёл девятый час вечера. Увидев их, Виктория Михайловна, ой, как она забрала у Данилова купюру вском, коло её в кулаке и дробно стуча каблуками, ушла прочь. Что здесь происходит? спросил Ромашов, вглядываясь в бейджик, висевший на груди Данилова. Его спутники дружно, как по команде, нахмурились. Женщина навела справки о своей родственнице, а затем попыталась заплатить мне за это. За справки о родственнице. За то, что я сказал, куда её перевели. Что вы мне голову морочите, возмутился заместитель директора. Это не может стоить 5.000. Я же видел, сколько она пыталась вам дать. Во-первых, у меня есть два свидетеля. Данилов указал рукой на стоявших рядом Машу и охранника. Во-вторых, вы, Максим Лаврентьевич, видели, как я пытался вернуть деньги и вернул их. Какие ко мне могут быть претензии?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 Они пошли в реанимацию, а Данилов вернулся в смотровую. Что это было, спросила Анна Маша. Контрольный обход, пояснила Анна, чтобы мы не расслаблялись. Хорошо, что они не вошли тогда, когда деньги лежали на столе. Верно, согласился Данилов. А кто это был с Ромашовым? Сама не знаю, вздохнула Маша. У нас так много начальства, всех я не запомню.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 поставил себя на место заместителя директора и вынужден был признать, что и сам пришёл бы к такому же выводу. Решил бы, что проявление начальства сорвало дачу взятки врачом. Помянув про себя не добрым словом Викторию Михайловну, Данилов ушёл в ординаторскую. Он не сомневался, что история с возвратом 5.000 будет иметь продолжение. От грозных дум отвлекла карета скорой помощи. привезла молодого человека, пытавшегося покончить с собой при помощи афобызола, препарата, применяющегося при лечении депрессии. Мать подсчитала, что он съел 15 таблеток, сообщил врач скорой помощи. Афобызол принадлежал ей, невропатолог выписывал. Во время промывания желудка парень пытался перегрызть зонт, но мы не позволили.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 Позвольте вам не поверить. Если бы вы были студентом плехановки или вгика, то я бы ещё поверил, что вы рассчитывали умереть при помощи 15 таблеток абазола. Но студент четвёртого курса химико-технологического университета, да ещё фармбиофакультета, не смешите меня. Я запил таблетки вином, чтобы усилить действие. Да хоть водкой, отмахнулся Данилов. Всё с вами ясно, родители шантажировали. Не шантажировал, защищал свои права, пробурчал самоубийца-шантажист. Каждый волен выбирать свой способ. Данилов начал заполнять историю болезни. Визит заместителя директора по лечебной части аухнулса уже утром. После пятиминутки Данилова пригласил в свой кабинет заведующий приёмным отделением. Марк Карлович был не в духе.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 Но это больница при институте или институт при больнице? Вопрос задачил Данилов настолько, что он остановился и обернулся. А какая разница, спросил он. Вы разве не понимаете огромную? Если это больница, то надо жаловаться в министерство, а если это институт, то в академию наук.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 Они ещё не успели дойти до перехода через Садовое кольцо, как Ольга вытянула из него новость, касающуюся злосчастной пятитысячной купюры. "Плохи твои дела", посочувствовал Овлаго. "Ромашов памятлив". "Меня уже предупредили", ответил Данилов. "И что мне теперь делать? Пойти и утопиться, снявши голову, по волосам не плачут". Они спустились в метро.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 Получается, что я отказываюсь из-за отношений соли, только потому, что женат? Подумал он, чувствуя, как возвращается головная боль, только недавно покинувшая его. Наверное, побудительные мотивы должны были бы быть другими. Какими? тут же спросил внутренний голос. Не знаю, ответил Данилов.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 прекрасному врачу и до недавнего времени не менее прекрасному семейнину